Но именно на фоне богатства ярче проступала нищета. Здесь царили науки и искусство, однако процветала и безнравственность. Павел пробыл в этом городе греха длительное время, создав большую общину. Он покинул город, а через некоторое время узнал, что в городе начались распри, тяжбы и разврат. Чтобы предотвратить распространение грехов, Павел обратился к Коринфянам с первым посланием, которое относится исследователями к числу первых произведений, написанных самим Павлом. Первое послание к Коринфянам было написано в то время, когда христианство стало пользоваться популярностью среди язычников, к тому же претерпело значительные перемены по сравнению с более ранним периодом. В то же время многие требовали совсем других изменений – Так начался раскол среди христиан, приведший к появлению различных группировок и направлений. Некоторые считали себя последователями Павла, другие — Аполлона, Кефина или Христа. Этот раскол угрожал не только коринфской общине, но и всему широко распространившемуся христианству. Павел решительно отстаивает христианское происхождение своего учения. Разве разделился Христос? «Разве Павел распялся за вас, или во имя Павла вы крестились?» Глава 1, стих 13. В этом послании Павел изменяет практику ранних христиан, касающуюся образа жизни последователей Иисуса. Ранние христиане, ожидая скорого пришествия Христа и конца света, считали, что оставшееся время следует провести в воздержании. Многие не заключали брака, не отдавали дочерей замуж охраняя их целомудрие. Но широкие массы, принявшие христианство, безусловно, не могли жить по таким нормам. Павел, и об этом свидетельствует первое послание к коринфянам, разрешил проблему следующим образом. Каждый сам выбирает для себя аскетический или иной образ жизни, не понуждая других жить по его мерке. Если кто почитает неприличным для своей девицы то, чтобы она, будучи в зрелом возрасте, оставалась так, то пусть делает, как хочет, не согрешит, пусть таковы и выходит замуж. Но кто непоколебимо и тверд в сердце своем и не будучи стесняем нуждою, но будучи властен в своей воле, решился в сердце своем соблюдать свою деву, тот хорошо поступает посему выдающий замуж свою девицу поступает хорошо а не выдающий поступает лучше глава 7, стихи с тридцать по тридцать в послании говорится о том что все знают как потребляют идоложертвенные яства хотя никого не возмущает этот факт далее следует рассуждение о самоотверженном аскетизме пища не приближает нас к Богу. Ибо едим ли мы, ничего не приобретаем, не едим ли, ничего не теряем? Глава 8, стих 8. Или мы не имеем власти есть и пить, или не имеем власти иметь спутницу и сестру, жену, как и прочие апостолы? Глава 9, стихи 4, 5. Христианин имеет право делать все, только не превращаться в раба какой-либо страсти. К этому времени изменился социальный состав христианских общин. К ним присоединялись люди состоятельные, которые желали получить свою долю благ, обещанных христианам. Павел не исключал возможности вступления в общину таких людей.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 Глава 7, стихи 21, 22. С распространением христианства возникла необходимость заняться унификацией богослужений. Ранние христианские общины не имели разработанной литургии, на собраниях выступал каждый, пожелавший высказаться по вопросу вероучения или же заговорить на иных языках.